подобной игумении Анфисы. Святая Анфиса, вернее Анфуса, подвязалась в восьмом веке в странах мантинейских в Азии. Оставив родительский дом, она подвязалась сперва уединенно в пещерах. Встретив старца Сесиния, она продолжала подвиги по его наставлениям и настолько преуспела в духовной жизни, что девяносто девиц верили себя ее руководительству. Преподобная Анфиса пострадала за почитание святых икон. супруги гонителя Константина Капронима она предсказала рождение мальчика и девочки. Последняя под именем Анфусы также прославилась своей святостью и вспоминается церковью 12 апреля.